Глава 16. Армия тьмы. Вскоре Алиса добралась до зала с резервуарами. Ей пришлось пробежать еще несколько этажей вверх по лестнице. Воительница вышла в пустой зал с колоннами. Вокруг работали разные системы и механизмы. Никого не было. Маска вновь исчезла. Где ты, выродок? закричала она в пустоту. Послышался зловещий смех. Верховцев. Алиса держала оружие наготове и озиралась по сторонам, стиснув зубы. Один клинок и одно огнестрельное. Труз, ты прячешься! Рычала девушка, озираясь. <реклама> <реклама> Повторился зловещий и хриплый голос Верховцева. В полу появились разломы, кто-то пытался пробить его. Алиса отскочила. Нет! Пол перед ней обрушился. Прыжком белый монстр поднялся вверх. Желтые глаза, зубастая пасть... Он был раза в два выше девушки. О oh, боже! Тварь зловеще смеялась, глядя на нее. <laughs> Девушка была в шоке и попятилась. Сукин сын, да ты даже не человек! Живая сука! Секунды не раздумывая, девушка начала полить по твари свинцовым дождём. Пули отлетали от приближающегося монстра и, похоже, не причиняли ему вреда. Затем последовал огнёмётный залп. Чтоб ты сдох! Монстр не обращал внимания и на это. Практически не уязвим. Алиса даже испугалась такой невероятной непробиваемости противника. Это меня не остановит! Рычал монстр. Затем он вытянул руку. Она воспламенилась синим пламенем. Алиса отшатнулась. Живая сука! Ничтожно, как Дико заверещал верховцев и выпустил поток полупрозрачного синего пламени. Девушка нырнула в сторону. <клевый> поток с грохотом врезался в стену, за ее спиной, словно нож в грязь. С осколками гранита поток угрожающе двигался за убегающей рыжей девочкой. <клевый> Сукин сын! Он, прекратив пальбу, вновь ударил в пол. <звы> с ужасающей скоростью борозда приблизилась к Алисе и с хрустом ударила осколками в ее ногу, живот и лицо. <звы> Она взвыла и отлетела к стене, врезавшись в нее. Зубы ее заскрепили, а кулаки сжались. С жутким ревом он ринулся на нее, угрожающе занеся когти. Белый монстр ударил, она увернулась. Удар пришелся в пол, появились разломы. Алиса нанесла ему удар в челюсть. Клинок лишь едва пронзил ее. Девушка была в шоке от своей беспомощности. Верховцев мощным ударом в лицо отшвырнул девушку. Та, пролетев метров десять, врезалась в стену. Он вытянул руку, она воспламенилась, выпустив энергозаряд. Девушка резко нырнула вправо. Сноп огня пронесся над головой у Алисы и с грохотом врезался в стену. Посыпался потолок, поднялась пыль. Девочка, откашлившись, заметила приближающегося Верховцева. Ублюдок оказался неимоверно силен. Алиса прыгала в стороны, уклоняясь от зарядов Верховцева. Стена за ее спиной не выдержав, обрушилась. Осколки полетели вниз. За ними показалось небо. Она отчаянно поочерёдно палила из оружия на её руках. Вскоре патроны закончились. Рой себе макилу! Давай! Девушка ринулась в рукопашную. На Наотмашь полосуя клинками, она рубила монстра. Лезвия с лязгом отскакивали, даже не поцарапав его. Тот в ответ атаковал спинными отростками, не давая ей сосредоточиться и тем самым сменить оружие. Силу Алисы было все меньше. Верховцев оказывался ей не по зубам. Тогда тот схватил ее за глотку и начал давить со всех сил. Тоже не срабатывало. Девушка задыхалась. Она не понимала, почему с легкостью порубив на фарш стольких головорезов, она не могла даже поранить его. Ужас застыл на ее лице. Вот она, как я. Затем он впился зубами ей в лицо. Алиса задергалась, вереща от боли. Не троню ее! Заорал Элард, с копьем ринувшись на него из коридора. Монстр, вырунив девушку, резко обернулся и, уклонившись от атаки, выбил копье у него из рук. Он с силой ударил парня, повалив его на пол. Элард резко отскочил и, подхватив копье, вновь попытался поразить Верховцева в голову. Неудачно. Монстр дважды уклонился от атаки, пнув того в живот. Парень отлетел метра на два и повалился спиной на пол. Верховцев! Прошипела Алиса, дрожа от злости, и вновь открыла огонь по монстру. Это он? В шоке вымолвил Элар, успев подняться. <связь> Элар, нет! Закричала Алиса, увидев, как Верховцев с копьем колледианца подкрался к парню. Тот успел только повернуться, но поймал удар копьем в спину. Копье прошло насквозь с такой силой, что подняло его над полом, как на шампуре. Раздался истошный крик коллегианса. Девушка вновь открыла огонь, чтобы хоть что-то сделать для спасения любимого. Верховцев вынул копье из тела парня и схватив того за горло, ударил его об землю. Элард от боли и бессилия. Верховцев вновь поднял его и еще раз ударил. У коледианца <как> потемнело в глазах. Белый монстр замахнулся трофейным копьем. Элар в закричал, закрываясь руками Удар! Элар простонал от пронзившей его боли Копье прошло насквозь и пробило под ним пол Он резко обессилен Чтоб ты сдох! Алиса в слезах закричала Она бросилась атаковать Верховцева вновь Сил было мало Тот врезал ей в ответ в грудь. Последняя отлетела на пол. Девочка, лежащая на животе, была в отчаянии. Лицо заливало кровь. Верховцев был непобедим. Даже Элару не удалось. Он подошел к разлому. И выпустил несколько зарядов синего пламени по десанту и кораблям. От взрывов десантники в ужасе разлетались в стороны. В крейсер, где находились Машка с друзьями, задрожал. Девочка была без сознания и лишь перевалилась на бок. Кирилл успел подхватить ее, пока та не свалилась с лежака на пол. Маша! Он поправил и поцеловал ее в лоб. Какого черта? Прорычал Кирилл, с трудом удержавшись на ногах. Зелёный и Ким схватили винтовки. «На стене!» Донёсся голос одного из десантников. Василич, укрываясь за каменным пригорком, посмотрел в бинокль. «Батарея! Мочи, ублюдка!» Орудия открыли огонь в сторону Верховцева. От взрывов поднялась пыль. Огонь! «Огонь!» Стало тихо. В дыму возникла фигура бледного монстра с горящими желтыми глазами. Мужики отшатнулись. «Это еще что за фрукт?» – процедил Васильевич, увидев бледного монстра на краю разлома. Глаза Верховцева загорелись зеленым ядовитым пламенем. Затем он, словно выворачиваясь наизнанку, издал чудовищный рык. Небо ответило ему эхом. А после земля задрожала и зашевелилась. Словно из-под земли стали вылазить и выпрыгивать бледные и сухие твари с зелеными глазами. <Свы> Они бросались на десант, вгрызаясь в лица и раздирая их когтями. <Свы> Им зарычал, увидев, как первые бледные, слюнявые рожи показались в окнах иллюминатора. <Слышленный> Кирилл заслонил с собой сестру, перезарядил винтовку. Зеленый <Слышленный> схватил Кувалду и швырнул в одну из этих тварей. <Слышленный> Далее он открыл огонь. и Ни! За отстреливая тварей, что пытались попасть на корабль. Опять? Закричал Буран, прикрывая друга. Долгая история. Ким с винтовкой подскочил к Маше, чтобы убедиться, не случилось ли с ней чего. Машка! Твари появились в проеме. Мадридская сила. «Отряд Альфа ко мне! Ко мне, мать вашу!» «Кирилл, нормально?» «Ни хрена не нормально! Это, сука, кто такие вообще?» Вопил Буран, пытаясь переорать орудия и поля по тварям. Одна из них, занеся когти, бросилась на Машку. Но Ким уже успел подскочить и разнести голову урода очередью в упор. Маша! <крики> Ким! Надо Машку утащить отсюда! <крики> Это флагман! На других кораблях жопа похуже! Кричал Зеленый, отбиваясь от монстров. Подоспел отряд десантников. Стало полегче. Поливая огнем, они отбили ублюдков от крейсера «Бурана». Четверо встали у люков, отстреливая приближающихся чудовищ. Кирилл, выпучив глаза, тяжело дышал. Вдруг он заметил, что Машку начало трясти. Послышался зловещий и непонятный шепот. Какого черта? Проклятье только не это! Посенило Зеленого, и он вспомнил, что под этот шепот лилового волоса превращалось в чудовище. Он быстро глянул на Машу. Кожа ее белела. Пальцы начали кровоточить. Росли когти. Десантники одурели от увиденного. Ну нахер, Маша! Твою мать! Кирилл! Твоя сестра! Надо заткнуть ей уши! Или она порвет нас всех, когда очнется! Взревел Рожобороды. Мужики кинулись к девочке. Один десантник подскочил к ней. Маша, очнувшись, схватила того за глотку и подбросила его. <и> Мужик, звеня броней, взлетел к потолку и, врезавшись, грохнул Сената. Мужики вскинули винтовки, направив на Машку, Ким опешил. «Машка! Ну-ка, стволы побросали!» Закричал на них Буран и начал, махая руками, сбивать орудия ребят. Девка угрожающе рычала, как животное корчилось и извивалось. <говор> <Нет>. «Маша! <говор> <говор> <говор> Это моя сестра? Это Машка?» «Я видел то, чем она станет, если не подоробимся!» «И кем же?» «Одно из тех!» <говор> – ответил тот, указывая на труп бледной твари на полу. «Одно из тех?» Его руки дрожали. То, что сейчас представляла Машенька, было похоже на выходку какого-то колдуна. Надо нейтрализовать ее или вырубить и вколоть адреналин ей в сердце. Исовщина какая-то в пашке не укладывается. Ладно, сам не верю, что говорю это. Мужики, навались на девку! Скомандовал Буран. Четверо десантников кинулись на Машку. Окружаю! ее! На штурм! Одного она отшвырнула метров на пять. Второго, схватив, печатала в стену. Третий с воплем пролетел над головой Кирилла и, разбив иллюминатор, повис в Вы охренели? Она раскидала вас, как игрушечных солдатиков! Ким подкрался к зверице и взял ее в захват. Машка! Буран подскочил, ударил шприцом адреналина в сердце девушки Она задергалась и завизжала, но заметно ослабла. Буран смотрел на нее с волнением и негодованием Лицо Кима выражало что-то между болью и страхом Не такую Машу он хотел держать в объятиях Валера! Извини, Кирюша, это для дела На ходу выдал зеленый и ударом по лицу Машки вырвел ее. <свист> Удар был сильный и смачный. Кирилл, поморшись, отвернулся. У него слегка повело челюсть. Мужики дубасят его сестренку, а он им потворствует. Машку вновь вырвало кровью. Она упала на колени и грохнулась на пол лицом вниз. Ким под тяжестью своих доспехов повалился на нее сверху, однако успел отпустить плечи девушки и упереться руками в пол. Он не сразу пришел в себя. Нормально, нормально, капитан. Успокоил его зеленый, похлопав Кирилла по спине. <сосы> да, согласен. Картинка получилась занятная. Мужики захохотали. Машка на коленях и лицо в пол, да Ким сверху. Бурану было не смешно. Так, конюшни закрыли, смешно Ким поднял бездыханную девушку и положил ее на кушетку. Он не скрывал переживания. Мужчина медленно отошел, окинул усталым взглядом присутствующих и вздохнул. Чудовища вырывали сердца, выкалывали глаза, жрали живьем помаленных из десанта. Десантник, упав на землю, подвергся атаке аж двух ублюдков. Он, лежа на земле, полил по ним, но промахивался. Мужчина был напуган. <связывая> Чья-то массивное ручище схватила несчастного и отбросила в сторону. <связывая> Тот направил винтовку в незнакомца. <связывая> Демоническая рожа незнакомого исполина оскалилась. Руки десантника дрожали, но стрелять он не стал. Демон разрубил своими топорами пополам двоих из сухих тварей. <Слышлен> Затем он повернулся к десантнику. «Назад! Корабля, если жизнь дорого! Взревел Шенк на десантника и указал в сторону шатла. Мужичок не стал разбираться, но понял, что этот хотя бы за них. Подскочив, он побежал в сторону своих кораблей. Под натиском чудовищ, десант, ведя огонь, отступал к кораблям. Огонь! Шенк, убедившись, что рядом почти нет тех людей, дождался, когда твари окружат его, воздел руку над головой. Стола! Да, они виноваты! Пощадим! Не убивай этих людей! Закричал он. Среди крови и безумия он пытался достучаться до своей королевы, но. Идиот! Они уничтожили нас! Убили твой народ! А ты! Ты их защищаешь! Гориводушенк! Крим! Баду! Гори Донесся гневный голос призрака. Голос был ужасен. В нем мало что осталось от солы. Шенгу придется лишь уничтожить все, что осталось от своего народа и от нее. Вокруг него появилось красное свечение. Затем он ударил в землю. Вокруг него появилась вспышка того же цвета. Он на мгновение замер. Мысленно он просил прощения у Солы за то, что не смог уберечь ее. И ее дух превратился в проклятие этой земли. Вокруг Шенга образовался пламенный красный ореол. Воздух воспламенился. «Нет, Шенг, не делай это!» Произнес он. И через секунду раздался взрыв, как от атомной бомбы. И все в радиусе метров ста было разнесено в щепки. Ударная волна повалила на землю всех. А кто был поближе, вовсе отлетел в сторону. Чудовища разлетались подобно карточным домам. И вскоре от них остались лишь останки. Раздался многоголосый, яростный женский визг. Верховцев, ты не мой лидер. Злобно процедил он, понимая, кому он присягнул и чем заплатил за это. Затем Шент, придя в себя, понесся в сторону форта. друзья! Он обернулся, но Алису не заметил. Она успела прыгнуть к нему из-за спины и хлинком пыталась проткнуть ему шею. Он сумел сбросить ее, повалив на пол. Вдруг волна боли пронзила ее уже изможденное тело. Непобедимый доспех? Какой там? Спины и шипы монстра без труда пробивали ее броню. Вонзаясь ей в спину и принося ей нечеловеческие страдания, она теряла сознание. С Слезгом топор, летящий из пустоты, отскочил от морды Верховцева. Второй достиг его груди. Он отшатнулся. И, обернувшись, увидел, что с диким ревом на него несется один из его генералов. <рерпи> <поскожия> Шен кренулся атаковать его, но тот отшвырнул его. <поскожия> <поскожия> Алиса кувырком откатилась в сторону. произнесла она кровавым ртом. Этот мордоворот спас ее от тех бугаев, помог ей бежать, а теперь сошелся в схватке с самым смертоносным врагом, который ей попадался. Однако и он был беспомощен. Шент, поднявшись, увидел Элара. Он вытащил копье и прикоснулся к щеке сына. Он закрыл глаза. Появились слезы. Его обуял гнев. Он яростно взревев с копьем сына, бросился на монстра. Дерзило замахнулся. И броня верховцева была пробита. Оружие поразило его в сердце. Глаза его округлились. Он отступил к разлому в стене. Шенк яростно стал добасить его кулаками в морду. Верховцев чувствовал, что даже броня не спасает его от свирепых атак этого монстра. С каждым ударом он терял координацию и не мог ни уклониться, ни закрыться от этой ненависти. И кровь! На его морде выступила кровь. Он не верил, что его можно одолеть. Вся боль, что он принес другим, бумерангом возвращалась к нему. Он получил еще удар лбом в морду от Шенга. Его контузило. Он зашипел. Шенк, Шенк, предатель! Я тебе доверял! Донесся сдавленный хриплый, но уже человеческий голос Верховцева. Он задыхался, шаркая лапами о край карниза. Шенк немного смягчился. Алиса не сразу поверила в то, что услышала. Верховцев, человек. Не знающее милосердия и сострадания, просил пощады. Сил у нее было очень мало. Она не могла даже подняться. Тело ныло от ран, и это лишь добавляло ей решительности прикончить это чудовище. Она попыталась мысленно оснастить себя хоть каким-то оружием, но доспех был просто искромсан ударами монстра, и она получила лишь звон в ушах. Неисправный доспех мог принести боль своему владельцу. Это еще больше ее разозлило. Убей его! Она вновь получила ментальный удар от очередной попытки представить оружие на своих руках. Она, превозмогая боль и стиснув зубы, начала ползти на животе в сторону сцепившихся монстров. Негодяй, воспользовавшись замешательством Шенга, свободной когтистой лапой намеревался добить Алису, запустив в нее энергозаряд. <таспула> Бешено прорычал верховцев. Громила, заметив растущее пламя на когтях противника, врезал на по когтистой лапе. <таспула> Заряд с грохотом врезался в пол прямо у ног монстров. Шенк вновь врезал верховцеву морду. Варри инерцировала в направлении удара, но тот быстро очнулся. Верховцев, использовав последний шанс уцелеть, зарычав из последних сил, схватил за шею бугая. Спинные лезвия пронзили плечи Шенга. Тот лишь зарычал, стараясь не обращать внимания на агонию. Алиса зарычала от злости. Она вновь попыталась представить винтовку на своей руке. Даспер был неумолим. Эмистеза уплот девушки Кровь шла у Алисы носом Она кровью плевалась Ее словно давили в тисках. Сукин сын Чтоб ты сдох Ненавижу И вскоре нарост на запястье Трансформировался в оружие Несокрушимая воля Алисы позволила скопировать оружие, которым Верховцев едва не отправил ее в могилу. Заверещав и направив винтовку в голову монстра, она открыла огонь. Сноп синего полупрозрачного пламени вырвался в сторону Верховцева бронированная и демоническая морда монстра постепенно рассыпалась по кускам, как яичная скорлупа. Алиса вложила всю боль и ненависть в этот залп. Однако доспех ей мстил. Алиса почувствовала, как рука буквально горит, а в мозг словно впились иглы. Она сжала зубы так, словно собирается стереть их в порошок. Это орудие причиняло ей, если не всю, то как минимум половину боли. <свы> верховцев не мог даже увернуться. Поток пламени обжигал шею Шенка. Он был довольно близко. Шенк пытался освободиться от спинных шипов, которыми верховцев проткнул его. Из последних сил верховцев норовил пододвинуть Шенга под пламя и закрыться им как живым щитом. И вскоре белый монстр стал терять сознание. Шенк, понимая, что ему не освободиться, подался вперёд Навалился изо всех сил, роняя ослабленного Верховцева И они, сорвавшись с карниза, скрылись во мраке Алиса бросилась к лежащему на полу Элару Ей было больно Но она то перекатываясь, то ползком, то хромая, добралась до него. В груди его зияла рана. «Нет!» Она была готова зарыдать. Ее доспех был весь в разломах, а тело изранено. Но их беды не закончились. В горячке схватки, своими энергозарядами. Верховцев пожег здесь все. Цистерны, пульты. Все горело. Перегруженные системы начали взрываться. Девушка была уставшей и напуганной. Она мотала головой в стороны. Выхода нет. Элар лежит здесь без сознания. Какая ирония. Выжить в бою со страшным врагом и заживо сгорая, погибнуть в этом здании посреди бесплотной пустыни. Она не могла его бросить. Прыгать в разлом было самоубийством. Высота огромная. Девочка склонилась к его груди так же, как когда-то к умирающему отцу. Пожалуйста, не умирай. Слезы покатились по ее щекам. Алиса тихо заплакала, а затем потеряла сознание. Грохот и плач любимой вернули Элара в чувства. Он медленно открыл глаза и вдруг заметил, что колонна начинает сыпаться и сейчас рухнет на них. Он отбросил девушку и откатился в сторону. Практически у него за спиной обрушилась каменная колонна и разлетелась на куски, поднимая пыль. Жар от пламени. Вот заливал ему глаза. Превозмогая боль, он вскочил и, подхватив бездыханную Алису на руки, бросился бежать. Держись! Я вытащу тебя отсюда! Отрава из цистерн воспламенилась, как горючая, сжигая все, до чего дотронется. Началась цепная реакция. От очередного взрыва пол проломился. Эларн несся по коридорам, что есть сил, спасая себя и Алису. На пути им встретился разъяренный бандит. однако увидев что все здание содрогается от взрывов бросил винтовку и помчался куда-то в сторону ну Каледианец хотел перевести дух, но кусок стальной облицовки упавший рядом заставил его продолжить путь. Всюду царил хаос. Бугаи верещали и бегали, объятые пламенем. Элар стремился к черному ходу, по которому когда-то он провел сюда Алису. Огонь перекинулся на оружейные. Взрывы вышибали стены. Скаленные колбы разлетались в щепки, брызгая осколками в стороны. Он несся, что есть сил. За спиной все взрывалось и разлеталось на куски. По дороге он заметил знакомый лаз. Но перед ним была яма. От взрыва откуда-то сверху сорвало громадный оцинкованный щит. Тот полетел прямо в их сторону. Вслед за ним летел многотонный металлический щит с кусками камней. Отчаянно зарычав, он прибавил скорости и с разгону перепрыгнул через препятствие. Добравшись до него, парень со своей ношей нырнул внутрь грота Дино с грохотом взвякнул кусок металла.